что Луна населена. Для них имеют смысл только они сами. Остальные их не интересуют. М да. Возможно, все-таки есть. Доктор, сообщите им, что их гроши сейчас на Луне. Ее активно ищут, но произошла непредвиденная задержка. Рарголианец изобразил на лице почти человеческую широкую ухмылку. Сэр.